Глава четырнадцатая. Я успела пожалеть о своем решении десять раз, пока мы ехали в Лондон, перебирая в голове пожелания родных и близких, буквально вытолкнувших меня из дома и паба. Я не могу оставить Лэти у нее каникулы, она что одна будет по городу слоняться, поживет у меня. н е п р е к а е м ы м тоном заявила мама, прикуривая очередную сигарету. Потом она медленно выдохнула, окутав меня сизым облаком дыма, и произнесла. Дженни, оторвись там за нас обеих. Я не знаю, что мы там будем делать. На меня вдруг накатила паника. Все же знаем мы друг о друге катастрофически мало. Мать, не тупи. Вот прямо так и не знаешь. И Рэн о к и н у л а фигуру Тома, разговаривавшего с Алексом многозначительным взглядом. Ну не только же это. Пробормотала я. Да? Ну-ну, Ирен весело хмыкнула. Мы когда с Алексом встречаться начали и месяцы с постели не вылезали, и знаешь, не сильно при этом скучали. Как я могу оставить пап? Это был последний, самый сильный, как мне казалось, аргумент. Плох тот начальник, что не может оставить свое дело на подчиненных, изрекла Летти, ввергая меня в легкий ступор. А что ты так на меня смотришь, думаешь, главы больших компаний никогда не отдыхают, думаешь, премьер-министр не бывает в отпуске? Ты что, хуже? И я смирилась, покорно собрала небольшую сумку, зачем-то сунув туда платье и туфли, пылившиеся с прошлого Рождества. Не знаю, зачем, а вдруг? Лондон, как всегда, навалился со всех сторон, ослепляя яркими вывесками, оглушая шумом тысяч машин, миллионов голосов. Город изменился с тех пор, как мне довелось побывать здесь последний раз, и теперь я с интересом разглядывала новое, ч у в с т в у я себя провинциалкой, случайно попавшей в столицу. Не зря я не люблю Лондон. К нему надо привыкать, надо заставлять себя выходить на улицу и не разглядывать людей, ожидая, что встретишь знакомого, с которым надо непременно поздороваться. И вокруг слишком шумно, все куда-то спешат, все жутко заняты. Нет, жизнь в большом городе явно не для меня. Я вздохнула и сильнее обхватила Тома. Неуютно, мне было жутко неуютно. Не люблю это чувство, отвыкла. Слишком долго жила в своем замкнутом мирке, где дом, работа, дом, закрученный в непрерывную спираль без возможности вырваться. Выдох, вдох. И паника начала постепенно отступать, а сердце понемногу успокаивалось и уже не колотило со страшной силой в горло, мешая дышать. Я медленно открыла глаза, понимая, что моя паническая атака позволила. Пропустить большую часть пути по городу. Мы свернули в тихий район, где дорогие дома соседствуют с Риджинс-парком. Если честно, не приходилось бывать здесь раньше, случай не заносил как-то. Да и пабов в этих местах, кажется, не наблюдалось. Том уверенно свернул на подземную стоянку, п а р к у я с ь рядом со слепительно белым ягуаром. Машины вокруг походили на передачу Звездный Гараж, одна, д р у г о й дороже. Я вцепилась в руку Тома, стараясь не глядеть по сторонам. Мы прошли в холл. Том привычно кивнул консьержу, а я приняла независимый вид, стараясь не думать о его чересчур понимающей улыбке. Вот только его улыбка не очень-то помогла. Было сильно не по себе. В этом роскошном доме. В этой шикарной гостиной в бело-бежевых тонах всеми силами стараясь не г л а з е т ь по сторонам и пытаясь сделать вид, что мне все равно. Но черт возьми, было не все равно. Словно попало в светский журнал. Даже на ковер ступить было страшно. А Том спокойно прошел вперед, небрежно бросил мою сумку на один из белоснежных диванов и повернулся ко мне. Ты так и будешь стоять у порога. А тапочки здесь не выдают? Нервно усмехнулась. Привыкнешь. Том весело хмыкнул. Привыкну? Как же? Он в этом окружении родился и вырос. А я по выходным сражалась с папой за право посмотреть телевизор, устроившись на просиженном диване. Жить в музее? Жить со мной? Мы разве это уже обсуждали? Мне кажется, или кто-то слишком торопит события. Нет, но обсудим когда-нибудь. И ты привыкнешь. Он притянул меня к себе, заглядывая в глаза сверху вниз. А пока позволь познакомить тебя с одной из моих четырех спален. Четырех? Я нервно хихикнула, потом еще раз и еще. А сколько у тебя ванных комнат? Предпочитаю начать свое знакомство с одной из них. Две. Он сгреб меня во х а п к у поднимая на руки, чтобы не натоптала на коврах, со смехом пояснил том, крепче прижимая к себе н а ч а в ш е е активно возмущаться тело. Утро застало меня в одиночестве посреди огромной спальни. Давно уже не удавалось проснуться с чувством, что полностью выспалась, даже на часы смотреть было страшно. Но ну да, девять часов. Я выскользнула из-под одеяла и подошла к окну, распахивая кремовые шторы. Яркое солнце заставило зажмуриться, поэтому разглядеть фотографа, бодро щелкавшего к а м е р о й сразу не удалось. Твою мать! Шторы резко вернулись на свое место, а мне осталось только надеяться на то, что тонкий тюль Защитил обнаженную часть от посягательств п р о н ы р л и в о г о аппарата. Том появился через полчаса, держа в руках стакан с чаем и бумажный пакет. А я уже решила, что ты сбежал. Я окинула его внимательным взглядом. Где ты был? Бегал. Он повел плечами, проходя на кухню, и поставил на стол свою добычу. Ну да. Пакет раскрылся, и по дому поплыл восхитительный запах свежих булочек. С чего вдруг? Вообще-то я бегаю каждый день. Том, не останавливаясь, прошел в спальню, на ходу стягивая мокрую футболку, и в Базилдоне бегал. Только ты не видела. Ну да, в Базилдоне я много чего не видела. Я села за стол и потянулась к пакету. Завтрак почти в постель, королевские апартаменты. Может, он прогуляет меня по Оксфорд-стрит, подарит свежие ожерелья от Cartier и сводит в королевскую оперу, чтобы удалось в полной мере почувствовать себя Джулли Робертс, заблудившейся в Лондоне вместо Лос-Анджелеса. Шумно выдохнув, я положила голову на мраморную столешницу. Шикарно, все здесь слишком шикарно. Почему нет, Джени? Почему бы и нет? Собирайся, пойдем гулять. Том едва позволил мне расправиться со второй булочкой, я оторвалась от здобы, поднимая на него удивленные глаза. Ты так смотришь, будто хотел эти три дня провести дома. Он многозначительно фыркнул. Я подмигнула, показав большой палец. Собственно говоря, а что нам еще делать? Четыре спальни, шутка ли? Нет, Дженни, я тебя не для этого в Лондон привез. Том тщетно пытался придать своему лицу серьезное выражение, но улыбка все равно прорывалась морщинками у глаз и подрагивающими уголками губ. Мы идем гулять. Ты хочешь представить меня всему миру? Недовольно ворчала я спустя два часа. Джинсы, серая футболка и кожанка на улице опять начал накрапывать дождь. Рядом с Томом, который зачем-то надел замшевый пиджак, и теперь пытался меня у в е р и т ь что выглядит совершенно обычно для Лондона, выглядеть уверенно не получалось. Я просто хочу с тобой погулять. Он улыбнулся и легко чмокнул меня в лоб. Ты против? Там дождь. Я вдруг уперлась, как баран, чувствуя, что не готова и шаг сделать из уютной гостиной еще вчера казавшейся слишком пафосной. Хотя причина, конечно, была не в погоде. Странно было признаться самой себе, что боюсь, боюсь сделать шаг, который изменит спокойную жизнь окончательно и бесповоротно. Я не готова к этому, не готова к тому, чтобы незнакомые люди интересовались мной. Джени, Том терпеливо повернулся и положил руки на плечи. Послушай, если ты не хочешь, мы никуда не пойдем. Стало стыдно. Выделываюсь как девочка на первом свидании. Еще не факт, что кто-то вообще обратит на меня внимание. Лондон большой, кому мы тут нужны? Я с трудом загнала панические мысли поглубже и решительно кивнула. Расслабься и получай удовольствие, Джени. н в Черашний консьерж отложил газету и любезно улыбнулся. Добрый день, Питер. Том прошел, кивнув. Добрый день, мистер Мэдисон. Мисс Уилло. Я мило улыбнулась, не отпуская руку Тома. Внесите, леди, в список, Питер. Будьте добры. Том все-таки обернулся почти у входа. Глубоко вздохнув, я сделала шаг на улицу и замерла, ожидая толпы фанатов. Щелчков ф о т о а п п а р а т о в к р и к о в но ничего не произошло. Редкие прохожие спешили по своим делам, прячась под зонтами. Машины проезжали мимо, не делая попыток остановиться, в и з ж а тормозами. Том раскрыл большой черный зонт, и мы направились в парк. Напряжение, сковавшее с вчерашнего дня, отпустило и позволило расслабиться. Что я себе надумала в самом деле? Ведь актеры живут обычной жизнью, ходят по магазинам и в кино, бегают по утрам, сидят в кафе. Я счастливо улыбнулась и крепче обхватила руку Тома, прижавшись щекой к его плечу. Дождь тихо шуршал по листьям, не усиливаясь, но и не думая стихать. В парке было безлюдно, лишь несколько парочек подобных нам бродили по дорожкам. А откуда ты узнал, что я люблю гулять под дождем? Мы остановились посреди пустынной аллеи. А ты любишь? Том хмыкнул. Просто хотел погулять с тобой по городу, к тому же это наша первая прогулка, почти свидание. Прищурилась. Почти свидание. Он широко улыбнулся. Я пригласил тебя погулять в парк, потом мы п о е д и м где-нибудь, а потом можем сходить в кино. Заманчиво. Я обняла его, просовывая руки под пиджак. Классическое свидание. А потом ты проводишь меня до дома и поцелуешь в щеку? Если позволишь, Том хитро смотрел, медленно наклоняясь, опуская з о н т ниже и полностью скрывая нас от чьих бы то ни было любопытных глаз. Странно, и чего я боялась. День прошел просто отлично. После парка мы зашли в какое-то кафе, чей хозяин знал Тома и сходу провел нас в п у с т у ю щ у ю кабинку. Потом был кинотеатр с лезливой м е л о д р а м а после которой мы долго смеялись, обсуждая глупость главной героини и заторможенность главного героя. Потом был супермаркет, где в нашей корзине оказалась масса продуктов, которые даже за неделю не съесть. И, наконец, мы снова оказались дома, продрогшие, но очень довольные друг другом. Иди переоденься. Том подтолкнул меня к с п а л ь н е Я пока поставлю мясо в духовку. Только не говори, что ты действительно умеешь готовить. И я пораженно уставилась на него. Том только вздохнул и покачал головой. В спальне ждал новый сюрприз — гардеробная мистера Мэдисона. Вчера и сегодня утром как-то не было времени заглянуть за двери шкафов, и сейчас я просто застыла у входа в длинное помещение с рядами одежды, уходящей в даль. Все отглажено, развешено по цветам, галстуки аккуратно свернуты, часы разложены, туфли — ряды туфель. Не кстати вспомнился собственный шкаф, из которого вещи валились на пол, стоило приоткрыть дверцу. Стало стыдно. Немного и ненадолго, но все же. Решительно сбросив джинсы, заляпанные грязью, и стену футболку, я полезла в свою сумку, достала слегка помятую майку, покосилась на идеально сложенные футболки Тома, снова на майку, решительно закрыла дверь гардеробной. Не заставлю себя надеть его одежду. Нет, никаких мужских футболок и рубашек на голое тело. Помятое на теле разгладится. Закинув вещи в машинку, я отправилась на кухню за джинсами Тома. Привычка стирать все сразу, не откладывая на потом, видимо, въелась под кожу. Том, снимай штаны. Я выскочила из спальни и резко замерла. Посреди гостиной, рядом с Томом, стоял Барни Колсонсон собственной п е р с о н о й Мужчины одновременно обернулись и у боги улыбнулись. Я мучительно покраснела, в последний момент удержав себя от желания прикрыть голые ноги. х о р о ш а нечего сказать. Здравствуйте. Удалось выдавить из себя улыбку. Мой любимый актер. Его фильмами засматриваюсь. Всегда в кино на все премьеры. И тут такой позор. Растрепанная в одних трусах и майке. Бен, познакомься. Это Джени, Джени. Это Барни. Кажется, все мои мысли легко можно было прочесть, потому что Том весело фыркнул, а Колсонсон с л а ж н о кивнул, пытаясь удержать улыбку. Очень приятно. Позвольте привести себя в божеский вид и присоединиться к вам. Вы же не спешите, Барни? Да, Джени, вспомнила о светских манерах. Стремительно скрывшись за дверью спальни, я прислонилась к стене, позорище, нырнув в сумку, вытащила оттуда очередные джинсы, наткнувшись на платье. Ну да, вот ты еще платье сейчас на себя напяльда, еще и каблуки не забудь, будет самое то, легко и непринужденно. Натянув джинсы и затянув волосы в хвост, я бросила мрачный взгляд в сторону зеркала и глубоко вздохнула. У Тома есть друзья. Об этом не думалось от слова совсем. И то, что они не менее знамениты, тоже как-то не приходило в голову. И то, что среди них есть мои кумиры вообще что-то за гранью. И вот теперь надо с одним из них знакомиться. Вперед, Женя. Мужчины успели переместиться на кухню, по которой уже витал аромат запекаемого мяса. А еще не успели открыть вино, и теперь Барни сидел за столом о том, как заправская домохозяйка хлопотал у разделочной доски. Простите, что поставил вас в неловкое положение. Первым делом поспешил сказать Барни, поднимаясь. Я должен был предупредить, что зайду. Мой визит был незапланирован, так что ничего страшного. Злость на ситуацию медленно отпускала. Сама виновата. Нечего было так выскакивать. Тебе помочь? Я подошла к Тому, стараясь не смотреть в сторону любезного актера. Он, конечно, очень воспитан, но чувствую, историю нашей первой встречи вскоре узнают все общие знакомые Тома. Налей себе вина и расслабься, тихо проговорил Том, невесомо поцеловав висок. Я почти закончил. Покосившись на кучу ингредиентов, которые, судя по всему, должны были стать салатом, я кивнула и схватила бутылку. Возможно, через чур поспешно стукнула горлышком по краю бокала, нервно улыбнулась, чувствуя на себе внимательный взгляд. Думал ты в Австралии? с ж а л и л с я наконец на д о м н о й барни, поворачиваясь к спине Тома. А тут проходил мимо и увидел свет. Ты надолго? После завтра самолет. Том шустро стучал ножом по разделочной доске. На неделю прилетел. А ты что забыл в Лондоне в это время? По той же причине Барни улыбнулся. Я сидела, подперев рукой подбородок и любовалась. Потрясающе, невероятно. Кто бы мог подумать, что я буду сидеть на одной кухне с Колсонсоном и пить с ним вино? Простите, Барни, Ирен не простит мне, если этого не сделаю. Вы не дадите мне автограф? Том замер и удивленно обернулся. Барни же казалось совершенно не смутила моя просьба. Конечно, Дженнифер, где расписаться? Я протянула салфетку. Барни достал из кармана ручку. Серьезно, из кармана? А вы всегда с собой ручки носите? я посмотрела на мужчин. Те переглянулись и п р ы с н у л и от смеха. Помню, когда у меня потекла ручка, я полдня ходил с чернильным пятном на груди. Барни покачал головой, разворачивая к себе салфетку. Хорошо, хоть на груди. Вот когда у меня в кармане брюк поплыли чернила, Том закатил глаза. Кажется, меня разыгрывают. Сегодня подарили. Барни протянул мне салфетку. Присоединиться к коллекции. Надолго гость не задержался. Никогда не думала, что скажу это, но с уходом Колсонсона вздохнула с облегчением. Нет, он, конечно, приятный малый, но по ту сторону экрана. Я весь вечер стеснялась, несмотря на попытки Барни и Тома втянуть меня в разговор. Надо отдать должное Колсонсу, он ушел до того, как приготовилось мясо, и ужинать мы сели уже вдвоем. Тебе неловко, Том мне спрашивал, констатировал, в откнув длинную вилку в мясо и нарезая его на тонкие ломтики. Прости, это все так неожиданно, я чувствовала себя неуклюжей и глупой. и посредственный. После этих разговоров о непонятных режиссерах, сценах, фильмах, хотя собеседники и пытались, и я это оценила, говорить на отвлеченные темы, но мое молчание послужило поводом скатиться в обсуждения, далекие от понимания. Ты привыкнешь. Он говорил так самоуверенно, что я сама не поняла, когда разозлилась. Привыкну к чему-то. К появлению на моем пороге знаменитых актеров в любое время дня и ночи? Да, он поднял смеющийся взгляд. Помнишь, я говорил тебе, привыкай. Это слишком много и сразу. Я вздохнула, потянулась к бутылке, разлила вино по бокалам, посмотрела на него, на своего мужчину. Помните, в детстве мы все мечтали о прекрасном принце. со временем эти мечты вытеснила грубая реальность и оказалось, что принцы страдают от похмелья, разбрасывают носки и не всегда смывают за собой. Но мечта-то осталась, и вот теперь она, моя личная мечта, сидит передо мной, улыбается и пьет вино и говорит: привыкнешь. Привыкну, потому что отпускать эту мечту я не хочу, потому что я, чёрт возьми, это заслужила.